Маша Малиновская. «Сахар на дне». Глава первая. «Встань!» Кровь стынет в жилах от этого голоса. «Встань на колени!» Сердце от страха начинает раненой птицей трепыхаться в груди, снова темная комната и мало воздуха, снова приглушенный свет красных ламп. Я подскакиваю на постели, судорожно втянув воздух. «Опять этот сон. Почти год без него, и вот снова». Провожу рукой по лицу, пытаясь прогнать видение, даже скорее ощущение. Приказы меняются, голос мне незнаком. Но каждый раз я чувствую страх, и мое тело словно парализует. «Травмы пубертатного периода, Яна». Бормочу себе под нос научную лабуду, надеясь заглушить противоречивое чувство внутри. «Ничего, сейчас пройдет. «Так, стоп! Сколько сейчас времени?» Хватаю смартфон с тумбочки и ошарашенно наблюдаю, как цифры перещёлкиваются с 6.51 на 6.52. «Чёрт! Я проспала!» Скатываюсь с постели, едва не упав, запутавшись в легком одеяле, и бегу в ванную. «Лиза, вставай!» Из соседней комнаты раздаётся стон, а потом на пороге появляется сонное, стройное тело в пижаме. Моя соседка по квартире и однокурсница, Елизавета Копылова. «Мы проспали! Давай быстрее!» Мы толкаемся возле раковины, чистим зубы. Пока Лиска наносит кремики и пенки, я иду готовить кофе с бутербродами. Потом душ в экспресс-режиме, и вот ровно в 7.50 мы подбегаем к высоким железным воротам, держа наготове готове наши временные пропуска. Касаемся ключ-картами к табло турникета, и нас пропускают на территорию госпиталя. Хорошо, что август в этом году не жаркий, а то бы после такой спешки хоть душ принимая еще раз. Аккуратно постучав, заходим в ординаторскую. Привет, девочки! Здоровается за отделением общей терапии, который часто пренебрегает своим личным кабинетом и старается быть ближе к народу. Здравствуйте, Артём Олегович. Лиза приосанивается, выпячивая грудь, и в ее голосе появляются сладковатые нотки. «Мы не опоздали?» Кокетничает. С Мироновым все кокетничают. Ну или почти все. Еще бы. Молодой доктор-красавец, да еще и такой талантливый. Только вот и он со всеми кокетничает, никого особо не выделяя. Сегодняшний день для нас особенный. Коллегия госпиталя должна принять решение после месяца прохождения практики заключать с нами договор на интернатуру или нет. Мне бы очень хотелось остаться. Квартира, которую мы снимаем с Лизой в пятнадцати минутах ходьбы, да и сам госпиталь отличный, с моей специальностью тут есть чему поучиться. Первые четыре года мы с Копыловой учились в одной группе на общелечебном деле. А потом, два года назад, пришло время выбирать специальность. Копылова ушла в офтальмологию, как и мечтала с первого курса, а я стала психоневрологом. И мне повезло, что в военном госпитале была вакансия. Весь месяц практики я старалась изо всех сил, и сегодня узнаю, захотело ли Министерство обороны в лице госпиталя со мной сотрудничать, или придется искать другое место. Когда Миронов выходит, мы достаем из шкафчика халаты. «Тебя они по-любому возьмут. Зря ты так волнуешься». «Почему по-любому?» «Ты же краснодипломница». «Да». Я шесть лет корпела над книгами, и теперь пришло время выходить в поле, так сказать. Я застегиваю халат и подбираю волосы, стащив запястье резинку-пружинку. Переобуваюсь, поправляю табличку бэч на груди, и тут слышу жужжание в сумке. Опять звонит Саша. Он же знает, что я занята. К чему этот контроль? Тяжело вздохнув, отбиваю звонок и выключаю телефон совсем. Янка! «Сколько тебе уже говорить!» Щебечет Лиза, нанося на пухлые губы еще один слой помады. «Он не будет ждать вечно! Пожалей уже, парня!» «Прекрати!» Обрываю подругу. Не люблю эти пустые разговоры. «Нам пора на планерку!» Копылова совершенно не обижается. Она лишь подкатывает глаза и, расстегнув верхнюю пуговичку на и так довольно узком халатике, выходит за мной в коридор. На совещании сначала заслушивают заведующих отделениями, потом слово берёт ночмед — высокая женщина, светловолосая, с умными карими глазами. У меня поджилки трясутся от напряжения. Отчим предлагал помочь, но я отказалась. Хочу сама добиться. Хочу гордиться собой. Мы уже передали в Медакадемию списки тех, кому будет предложен договор на прохождение интернатуры. Надеюсь. «Нас ждет плодотворное сотрудничество, а вас карьерный рост». Выдыхаю я уже лишь тогда, когда слышу свое имя в списке, что зачитывает начмет. Из десяти практикантов приняли только шестерых. Я и Лиска в списках. Только работать будем на разных этажах, но это мелочи. Теперь я штатный интерн при хирургическом и терапевтическом отделении. Меня представили моей наставнице и сказали отправляться с ней на четвертый этаж. «Итак, Яна Николаевна, давайте знакомиться ближе». Невысокая улыбчивая брюнетка села в мягкое кресло за свой стол в ординаторской, жестом пригласив меня присесть на диванчик напротив. «Меня зовут Зоя Ивановна. Очень приятно. Улыбаюсь. Мне нравится эта женщина». И я давным-давно знаю, как ее зовут, а также ее категорию Стаж, перечитала все ее научные статьи по актуальным вопросам этиологии посттравматического стрессового расстройства. Я и мечтать не могла, когда выбрала специальность, что она станет моим наставником. Зоя Ивановна вводит меня в курс дела, поясняет основные направления работы в терапии и хирургии, еще раз напоминает о важности ведения медицинской документации. Хирурги считают нас шарлатанами, так что не удивляйся, если они будут корчить снисходительные рожи. Доктор поднимает презрительно бровь. Но именно психиатр должен помочь пациенту избавиться от того внутреннего дерьма, которое приехало с ним из зада. Именно от нас с тобой зависит, вернется ли солдат домой с целой крышей. Ибо на данный момент процент суицидов бывших военных на сто тысяч человек составляет 12,8%. Я ошарашенно моргаю от таких невероятных цифр. Это много. Очень. А еще ощущаю бремя ответственности за сделанный выбор. Так что у хирургов свой бой над столом в операционной, а у нас свой. И чаще всего он длится намного дольше нескольких часов, Яна Николаевна. В течение дня я обустраиваюсь на своём рабочем месте, знакомлюсь с персоналом отделений, в которых теперь буду трудиться, Получаю утвержденный график дежурств. Потом иду с Зоей Ивановной на обход, почти все время молчу, внимательно слушая и наблюдая за ее работой. Уже ближе к концу рабочего дня, около четырех вечера, у Зои Ивановны звонит телефон внутренней связи. Она что-то коротко отвечает, а потом бросает мне: Пошли фомина встречать подарочки из Сирии, трое трехсотых. Я подрываюсь от бумаг и бегу за шефини по коридору. «Что это значит, трехсотых? Спрашиваю уже в лифте. «Раненые». Мы выходим к приемному, где уже в спецодежде ожидают несколько других докторов. Взволнованная Ализа тоже тут. «Вообще-то нам с тобой тут быть не обязательно, но для тебя это будет полезный опыт». В ожидании проходит еще несколько минут, а потом я слышу шум. Мы переглядываемся с Лизой. Вертолет. Тихо поясняет мне Зоя Ивановна. Я внутренне вся подбираюсь. Да, моя помощь сейчас не потребуется. Будут наверняка работать хирурги, но мы ведь все здесь тут в одном котле варимся, и в определенный момент им мне придется подключиться. Двери приемного открываются, и в холл возят три каталки. Сопровождающий отчитывается начмеду и дежурному хирургу об оказанной помощи в местном госпитале и предварительных диагнозах, пока персонал принимает пострадавших. Мои ноги словно прирастают к полу. Учебники учебниками, но вот это... Абстрагироваться не получается, как изглотнуть ком в горле. Я вижу на первой каталке мужчину лет сорока. У него перемотаны голова и грудь, он в сознании и пытается улыбаться Лиске. «Ну как же?» Второй пациент тоже в сознании. У него зафиксирована шея и правая рука. Он смотрит безучастно в потолок. А вот третий... Неведомая сила толкает меня подойти ближе. Молодой крупный мужчина лежит с закрытыми глазами и размеренно дышит. У него перемотана голова, закрыт перевесью левый глаз, с груди на сторону свешивается жетон «Смертник». Осознание бьет обухом по голове, и я слышу в ушах шум собственной крови. Я узнаю этот профиль, эти сжатые побелевшие губы. Я узнаю своего сводного брата. Жетон «Смертник» — это значок сфио у солдата. Они эту штучку так называют, потому что иногда погибшего в бою только так можно опознать. Примечание автора.